Карл Чапек. Вариации Камилла Светенского. Направляясь вечером на работу, Карл Свиток, в прежние времена, когда он еще верил в свое искусство и в будущее, он назывался Камил Светенский, опустил голову и упорно смотрел на мостовую. Ему было стыдно самого себя. Позор, который он носил уже два года, был сегодня отнюдь не больше, чем вчера. Но вчера, позавчера и вообще все эти долгие недели и месяцы он смотрел на свое недостойное положение как на временную жизненную неудачу и все еще надеялся, что при первой возможности ему удастся выбраться из этого тупика, в который его загнала жизнь. К этому он готовился все эти два года. Но сегодня он проходил обычной дорогой к месту работы, и в душе его так больно заныло рано. Точно кто-то сдирал ему кожу. Рано так пылало, что он крепко сжал зубы, как от физической боли. Позор его состоял в том, что он играл на рояле в ночном увеселительном заведении «Весельчак». Это не было первоклассным заведением, но среди учреждений этого рода Весельчак считался к гордости своего хозяина самым приличным, поскольку вообще может считаться приличным ночное заведение. Оно было отделано первоклассным архитектором, Роэль тоже был первоклассным, и сам он, Камил Светенский, тоже был первоклассный маэстро. Именно два года тому назад он прочитал в газете объявление, что первоклассному ночному заведению требуется первоклассный артист, и в качестве такового он и нанялся на службу. Рекламные летучки, которые раздавались на улицах иностранцам, расхваливая все прелести весельчака, заканчивались указанием, что у рояля концертмейстер. Это первоклассное заведение было настолько приличным, что если кто-нибудь из гостей становился слишком шумным и затевал в весельчике скандал, то же на большом зеркальном стекле в салоне появлялся транспарант с надписью «Категорическая просьба соблюдать порядок». Слово «категорическое» было заключено с обеих сторон в кавычки с указательным пальцем, и надпись оказывала всегда неизменное действие. А когда золотая молодежь слишком распускалась, к ней подходил администратор и внушительно говорил «Где вы находитесь, господа?» И молодые люди тотчас же брали себя в руки и оставляли всякие попытки к неприличным выходкам. Бутылка шампанского стоила здесь кучу денег, а концертмейстер Свиток играл не только вальсы Шопена, но и Мендельсона. и других великих композиторов. Если это был позор, то свиток Светенский до вчерашнего дня как-то не осознавал его. Вчера же его товарищ по консерватории определенно назвал его профессию «позорной» и свое утверждение подтвердил громким, пренебрежительным «фу». Это случилось в казарме, куда он пригласил свитока чтобы дать ему окончательный ответ на свое предложение работать в воинской части встретились они как то вечером около недели тому назад старый друг и товарищ по консерватории тотчас же узнал свитока свиток же долго не мог припомнить где он раньше видел этого человека в фельдфеберской форме он рассказал свитоку что раньше служил капельмейстером в каком то южном театре а теперь был мобилизован Ну, а ты, как твои дела? Спросил он Свитыка и свернул с ним с ярко освещенной улицы в боковой переулок. Свиток Святенский последовал за ним, не подозревая, что тот свернул из-за его непрезентабельной, почти неприличной внешности. Дела, вероятно, неважные. Случайные уроки рояля, а по воскресным вечерам игра в оркестре. — Ты же знаешь, как тяжело, — пролепетал свиток, — когда нет диплома. Оба замолчали и вспомнили об исключении свитока из консерватории. — А тебя еще не призвали? — спросил Фельдфебель. — Я жду, когда призовут ландштурм моего года, — ответил свиток. — Тогда я тебе могу дать совет, — сказал Фельдфебель. — поступить добровольцем в наш полк. «Мы как раз ищем контрабасиста. Ты же прекрасно владеешь этим инструментом. Я ручаюсь тебе, что в каких-нибудь два месяца мне удастся перевести тебя в музыкальную команду. Зайди ко мне через несколько дней в казарму, и я тебе скажу результат. Мне еще нужно переговорить по этому поводу с капельмейстером. Ну, будь здоров, я тороплюсь». В тот же вечер свиток подумал, что нет никакого смысла записываться в полк. На следующий день, однако, предложение его друга стало казаться ему вполне приемлемым. Еще через день эта мысль всецело овладела им, и на четвертый день он отправился в казарму. Его ожидал там неожиданно плохой прием. Его друг и товарищ не только заложил руки за спину, но и говорил с ним на «вы». «Какого же черта?» — спросил он с «Вы мне сразу не сказали, что играете каждую ночь в весельчаке вальса Шопена, а в некоторых случаях даже свадебный марш Мендельсона. Вас везде знают, и стоило мне назвать ваше имя, как это вызвало взрыв возмущения. Мне вас очень жаль, но лица, состоящие на учете полиции, так мне прямо и заявили, нам не нужны. Это стыд и позор так осквернять серьезную музыку. Стыдись!» и фельдфебель захлопнул перед ним дверь. Напрасно свиток пытался выдавить из себя презрительный смешок. Ему это не удалось, и он ушел, как побитая собака. Что это был позор, он и раньше догадывался, но он никогда не думал, что он оскверняет музыку. Хотя, с другой стороны, играть в ночном заведении свадебной марш Мендельсона... Он вздохнул, внезапно поднял голову, точно его что-то толкнуло и ударило в лоб. Он увидел перед собой на освещенном электрическом рекламном щите большую афишу. Тут с ним случилось то, что случается со многими людьми. Стоит увидеть афишу, хотя бы с густым текстом, как свое собственное имя первым бросается в глаза. Он не поверил. Собственным глазам? А, что такое? Что здесь напечатано в этой удивительной афише? А? Да, действительно, его собственное имя, вернее, его бывший псевдоним Камил Светенский. И тут же название его единственной композиции. Тема с вариациями для контрабаса. И эту вещь будут играть сегодня же. Сегодня же вечером, в половине восьмого. А теперь было уже восемь часов вечера. Потрясенный этим обстоятельством, в которое он раньше никогда не поверил бы, Карл Свиток застыл на месте. Тень качающейся ветки задрожала по его фамилии на афише, точно хотела ее стереть. Итак, есть еще контрабасисты, которые оценили его произведение, и сегодня. исполнит ее на одной струне. После того, как он единственный раз исполнил свое произведение, в газетах писали о юморе и своеобразной красоте этих вариаций, написанных для одной струны. Он должен, во что бы то ни стало, пойти на концерт. К счастью, его вариации стояли предпоследним номером программы. Он побежал, как сумасшедший, и на ходу вскочил в трамвай. Миновало одиннадцать, когда Свиток вернулся в свою одинокую комнату. Квартирный хозяин, которому никогда не приходилось открывать ему так рано, был удивлен и объявил ему, что за ним приходили из весельчика. Там собралась большая веселая компания молодых людей, и они ждут его. С неописуемым презрением Свиток Светенский отклонил это предложение. Как бесконечно далеко были от него эти веселящиеся люди, все эти жуткие два года. На лестнице он не мог удержаться от соблазна зажечь спичку и снова посмотреть на программу, где среди других знаменитых имен блистала и его фамилия. Да, счастье приходит внезапно, а в дни величайшего унижения он неожиданно дождался славы. Он был так блестяще реабилитирован, что сам большего и ожидать не мог. Виртуоз на контрабасе, совсем еще молодой человек, играл как бог. И все прошло необычайно торжественно. Однако его радостные переживания были все же отравлены. Когда артист своим прекрасным исполнением его, Светенского, вариации вызвал в зале взрыв восторга, и после бесконечных вызовов, Должен был повторить последнюю, самую блестящую часть композиции. Всеобщее воодушевление охватило и Светенского. Он вышел из залы и бросился в артистическую уборную. Но там его остановил человек в форме. Правда, это была не военная форма. Взял его за рукав и преградил ему дорогу. — Куда вы так бежите, господин Свиток? — спросил он сурово. — Я композитор. хочу поблагодарить артиста, слышите? Зал неистовствовал от рукоплесканий, и вдобавок все собравшиеся начали еще стучать ногами. Это мое произведение, повторил Свиток, но человек в форме взял его за второй рукав и еще крепче удерживал его. Вы что, с ума сошли? нагло спросил он Свитока. Допустите же меня, я клянусь вам, что я композитор Камил Свитенский. Композитор или не композитор, это все равно. Вот я знаю, что вы, Карл Свиток. которая играет по ночам в заведении «Весельчак». Здесь присутствуют все сливки общества. Колоссальный успех, и вдруг такой скандал. Я вас прошу немедленно удалиться. Без дальнейших слов он вывел из концертного зала через боковой выход автора темы с вариациями «Соль-мажор для контрабаса». Когда он очутился на улице, у него немедленно прошло чувство досады на администратора, который так грубо обошелся с Карлом Свитеком, ибо он снова стал композитором. Камилом свитенским и ему никакого дела не было до тех оскорблений которые приходилось выносить бедному карлу свитоку камил Свитенский вновь ощутил творческий порыв и почувствовал в руках и пальцах тоску по любимому инструменту ту тоску которая так знакома многим выдающимся артистам теперь он попал наконец в свою комнату на четвертом этаже и достал из угла свой любимый заброшенный инструмент удивительное дело, на нем осталась одна только струна, и как раз та, которая была ему нужна для исполнения своей божественной темы с вариациями соль-мажор. Струна звучала так хорошо, как будто ее вчера только натянули, смычок был тоже в полном порядке, нашелся даже кусок канифоля. Ровно в полночь Светенский начал играть, но у него ничего не выходило, кроме каких-то ужасных дребезжащих звуков. Он не мог извлечь из инструмента ни одной правильной ноты. И все же это был его старый кремонский контрабас, полученный им в наследство от отца, которому он на смертном одре обещал никогда его не продавать. Он не был в состоянии как следует нажимать на струну своими левыми пальцами, так они были расслаблены игрой на рояле в ночном заведении. Он не в состоянии был сыграть даже первые восемь тактов своей темы, и после десятой бесплодной попытки свиток оставил инструмент. Он обливался потом. Руки его судорожно дрожали. Ему было хорошо понятно это состояние. Он понял, что уже больше никогда не сможет играть на контрабасе. Он долго стоял молча. Потом подошел к контрабасу. и размотал струну, и она растянулась змейкой. Он прикрепил ее к гвоздю в середине потолка, который был предназначен для лампы, но для этой цели его не употребляли. Чтобы прикрепить струну к гвоздю, ему пришлось поставить стул на стол, и хотя потолок был низкий, Ему пришлось употребить немало усилий, прежде чем он добился своего. В конце концов, змейка висела теперь на потолке. Теперь нужно было сделать петлю для шеи. Все шло хорошо. Но он поставил стол в сторону, влез на стул и сунул голову в петлю. Он поднял уже ногу, чтобы оттолкнуть стул. И тут он вспомнил, что забыл самое важное. Написав письмо, он вынул голову из петли, медленно и осторожно сошел на пол и написал письмо, письмо к ней. Нет, он еще так низко не пал, чтобы внушать себе, что он ее действительно любит. Как отвратительно и гнусно звучит это слово в приложении к нему и ей, это ниже его достоинства. Правда, у него не было больше достоинства, но у него все же осталось воспоминание о своем прежнем достоинстве. Если бы этого не было, он бы давно уже добился ее благосклонности. Добился бы. Да нет, он просто взял бы ее это, пожалуй, вернее. Ведь Регина сама, в присутствии многих других девушек, дала ему понять, что она охотно одарит его своими ласками. Она это сделала так цинично. что он отказался. Это причиняло ему ту боль, без которой девушка и ее профессии не знает любви, вернее, настоящей любви. Это было сентиментальное, полное отчаяние и горе, которое было единственной ее утехой в жизни и бурно переживалось всеми ее товарками. Он выказывал ей только глубокое презрение и старался к великому удовольствию хозяев которые стремились, чтобы все шло чинно и гладко, возможно, меньше разговаривать с ней и с другими ее подругами. Регина хорошо понимала его, и одна мысль об этом выводила его из себя и переводила в ярость. Это особенно было заметно при исполнении им свадебного марша Мендельсона, когда дело шло о Регине. Он брал такое бешеное фортиссимо, что даже громкие разговоры в зале стихали, и все обращали свои взоры в сторону господина концертмейстера. При удалении из залы другой парочки он никогда так оглушительно не играл. Свиток Светенский перестал ходить по комнате и стал у стола, на котором лежало письмо, адресованное мадемуазель Регине из Весельчака. Письмо состояло только из двух слов «Будь счастлива». Больше ничего даже подписи не было. Это было совершенно излишнее, ибо всем должно было быть ясно, кто автор письма. Впрочем, нет. Он разорвал письмо, бросил его в камин и лег на кровать. Она не смеет подозревать даже о его любви. А если у нее и есть подозрения, то он вовсе не собирается их оправдать. Но без этого письма, висящая на потолке проволока, теряет ведь всякую прелесть и заманчивость. В следующий вечер он снова играл в весельчаки, разные свадебные марши и ноктюрны. Струна из контрабаса все еще висит на потолке его комнаты. Поскольку он решился на такой конец, это доставляет ему большое утешение. Часто он задает себе вопрос, решится ли он на такой шаг. В нем происходит постоянная борьба между роковой решимостью и жаждой жизни. И эта борьба напоминает знаменитые бега улитки и зайца. Однажды овладевшее уже им отчаяние охватывает его все более и более. И может случиться, что оно когда-нибудь потушит его жажду к жизни. Но пока что он несет это отчаяние в себе и угрюмо смотрит себе под ноги на мостовую, когда проходит по вечерам через аллею на работу. Никогда он не пропускает случая взглянуть на рекламный щит, где он впервые увидел напечатанный свою фамилию. Вспоминает ли он при этом, что в ту счастливую ночь его голова покоилась уже в петле?